8:5. Опирии во время чумы. В дом на отшибе пришел настоящий праздник. Юлий, оживленный и сияющий после всех испытаний, пригласил на ужин семью Хольма и самых близких друзей. Вопреки жуткой буре прошлой ночи, день выдался на редкость теплым, словно сама природа решила воздать колдуну должное. Пиршество было решено провести на свежем воздухе во дворе. За несколько часов до прихода гостей Юли и Журж опустошили погреб, вынесли на улицу сыры с ароматными корками, овощи, фрукты, наливные вина из лучших бочонков. Эллен и Хольм, присоединившись к приготовлениям, развесили фонари и магические кристаллы по фасаду дома. А прибывшие колдуны из лазарета помогли установить длинные скамьи и шатер, защищающий от возможной прохлады. К десяти часам вечера начали собираться гости. Юлий ожидал увидеть не более десяти приглашенных, однако, когда он очередной раз выглянул в окно, во дворе уже кишела толпа. Казалось, сюда прибыл весь Нижний город. Ремесленники, мастера, жители западной окраины. Одни пришли, чтобы вкусить праздничных угощений, Другие жаждали услышать захватывающую историю о битве с Фандером. А некоторые сами не знали, почему оказались здесь, просто следовали за толпой, надеясь не упустить что-то важное. Юлий, окинув взглядом множество незнакомых лиц, с веселым удивлением сказал. «Я и не подозревал, что у меня столько друзей. Надеюсь, господа, вы пришли сюда по доброй воле, а не ради скидок на мои снадобья. От его шутки многие рассмеялись, хотя несколько человек явно призадумались, бросив недовольные взгляды на дорогу, ведущую обратно в город. Вскоре гости расселись за столы, и начался пир. Полилось вино, энергично задвигались челюсти. Элин, сидя по правую руку от виновника торжества, с жадностью накинулась на гусиные ножки. «Теперь-то все у них с Юлием будет хорошо», — убеждала она себя. Но в глубине души таился страх, холодный и неумолимый, как снежный ветер. Она старательно прятала его под внутренним взором, улыбаясь и стараясь не выдать дрожь, что иногда пробегала по рукам. И, кажется, скрывать свои чувства у нее получалось хорошо. Никто, даже Юлий, терзаний колдуньи не замечал. Вдоволь насытившись и почувствовав легкость в сердцах, гости перешли на залитую светом поляну. Музыканты взялись за инструменты и зазвучала веселая мелодия, наполняя пространство радостной трелью. Хольм, игриво улыбнувшись, пригласил Элен на мензурку, и она с радостью приняла приглашение. Их шаги были неуклюже, но полны живой радости, и девушка смеялась, звонко и беззаботно кружась и наблюдая, как трое детей моры тянут Юлия прочь от стола И заставляют его танцевать с ними какой-то безумный танец. Но смех ее раз за разом прерывался к короткими, полными удивления вскриками. Хольм наступал ей на ноги. Как оказалось, в искусстве танца он был столь же неуклюж, как и в изысканных манерах. Когда музыканты сделали паузу, чтобы настроить струны, из толпы вынырнули две пожилые дамы. Они взобрались на покрытым мхом колодец. и, приобняв друг друга, потянули хмельную песню. Их голоса, хриплые и резкие, словно вопли лесных духов, разогнали всех детишек с поляны. Освобожденный из их плена Юлии, громко жалуясь на боль в коленях, отправился обратно к столу. Хольм вызвался сопроводить его, и Эллен даже обрадовалась, что он на время оставил ее в покое. Девушка устремила взор на город, что уютно раскинулся у подножия холма. Мысли ее неотступно возвращались к Торану. С тех пор, как Рох забрал его, колдунья не видела Драальда. Куда же он пропал? «Откуда совы прилетели, сестренка?» Вопрос застал ее врасплох. Она обернулась и увидела Вариса, который с довольным видом оседлал перилу. Взгляд его больших выпученных глаз с овальными зрачками был устремлен к дальнему столу, где сидел Лельен. Угрюмый и совершенно не вписывающийся в атмосферу всеобщего праздника юноша водил вилкой по пустой тарелке. «Не знала, что он тоже здесь», — удивилась колдунья, слегка нахмурившись. «Странный малый», — задумчиво проговорил Варис. «Никогда его прежде не видел. Кто он такой?» «Гонец из большого города», — уклончиво ответила Элин. Она не хотела рассказывать Варису всей правды, зная его способность моментально разносить слухи по всему Тинг-Кроссу. «А он, случаем, не родственник этому, ну как его, пришлому», — не унимался Фавн. «Да, он его брат», — подтвердила Элин. «Откуда ты знаешь?» «Ну, я видел зловещника на суде». — заявил он с неясной гордостью в голосе. — Ты что, был внутри? — Конечно. Как и дьяка, и наш громила Ае. Странно, что тебя там не было, сестренка. — Я опоздала, — смущенно призналась девушка. «Ну, — Но неважно. Можешь рассказать, что там произошло? — Ну, — Варис на мгновение замялся, пытаясь восстановить в памяти детали недавних событий. Все шло, как обычно, пока не прилетела сова. и ворвался в зал, словно буря, и занял место апостола, которое пустовало уже столько лет, что я и не вспомню. «Апостола?» — недоуменно переспросила Элин. «Что это за звание?» «Какая-то большая шишка из столицы», — махнул рукой Фаун. «Насколько я знаю, апостолы входят в соборный капитул, и они выше любого жреца лиларейства. «Не может такого быть», — пробормотала девушка. «Если Торан действительно был важной фигурой в церкви, то почему присоединился к повстанцам, как обычный гонец? Почему так легкомысленно отнесся к призыву черной магии?» «Я тоже сначала не поверил», — Варис спрыгнул с перил. «Нам твердили, что все апостолы погибли вместе с Авриэль. Гориаданцы обезглавили их под Изургом». Но тут вот тебе живое опровержение этому. Элин бросила тревожный взгляд на Лельгина. Как судьи поняли, что господин Пришлый не обманывает их, спросила она. У него была божественная метка, ответил Фавн с восхищением в голосе. Золото под кожей. Когда Лиларейцы увидели это, никаких сомнений не осталось. Пришлый возглавил суд. И все пошло по его указке. Выслушали обвинителя, выслушали защиту. А потом зловещник вдруг попросился выступить в качестве свидетеля, мол, я там был и знаю, что во всем ветницы виноваты. Это они, покуда за мной гнались, на старика Горума случайно напоролись, но ну и зачаровали бедолагу. Вот он и вел себя как безумец. А по закону тот, кому сознание перешили, уже живым человеком не считается. Так что, по моему скромному мнению, а скромному как же, Юлия нужно оправдать». В общем, на слова зловещник был щедр. Так закрутил, что в конце каждый в зале чувствовал себя беззаконником, а Юлия чуть ли не вознесли в святые. Прокурор даже не пытался спорить. Судьи вынесли оправдательный приговор без каких-либо совещаний. Слова Вариса произвели на Элин глубокое впечатление. Когда она думала, что Торан уже достаточно загадочен, новые факты преподнесли ей очередной сюрприз. Пойду-ка поговорю с совой, заявил Варис, поправляя бабочку на шее. Хочу узнать, что они тут забыли. Нет, стой, Элин схватила его за рукав. Дай мне. Я его знаю лучше, и он доверяет мне. Фавон посмотрел на нее с прищуром. но после короткой паузы вздохнул и сдался. «Ну, если так хочешь», — протянул он с явным сомнением в голосе. «Но потом-то перескажешь мне все в деталях?» «Конечно, перескажу», — ответила элен улыбнувшись, и ловко спрятала скрещенные пальцы за спиной. Однако поговорить с Лельином у нее так и не получилось. Едва она шагнула по направлению к Драальду, ее перехватил Хольм. Болтая какую-то чушь о пожирателях, он потащил ее на задний двор. Там, на фоне развивающихся под ветром стеблей капусты и морковки, менестрель начал рассказывать уже третий раз подряд историю о том, как в детстве его покусали злыдни. Элин с трудом сдерживала улыбку, понимая, что все это лишь жалкий предлог, чтобы остаться наедине, надеясь, что удастся заняться тем, чем молодые пары обычно занимаются вдали от чужих глаз. Но так как история оказалась скучной, а колдунья была ни в настроении к любовным приключениям, его потуги обольстить ее ничем не увенчались. Хольм разочарованно вздохнул и, наконец, оставил свои неуклюжие попытки. Когда волшебница, наконец, освободилась от его назойливого внимания и вернулась ко столу, зловещник куда-то пропал. Его не оказалось ни под шатром, ни во дворе, Вариса, как ни странно, тоже не было видно. Вероятно, Фавн взял инициативу в свои руки и увел Драальда подальше, чтобы поболтать с ним о высоких материях, о предназначении апостолов или о чем-то подобном. Эллин же потеряла свой шанс, и ее единственным собеседником на этот вечер стало вино. Спустя два часа, когда все угощения были съедены, а пустые бочки сложены в небрежную кучу, гости начали расходиться по домам. Эллин, утомленная насыщенным днем и расслабленная алкоголем, с трудом нашла в себе силы встать со скамьи. Пока Юлий прощался с друзьями, она собрала грязную посуду и понесла ее в дом. Сложив все у раковины, девушка тяжело вздохнула, раздумывая, а не перенести ли уборку на завтра. Но внезапно... Ее внимание привлекли тихие, заговорщицкие голоса, доносящиеся из маленькой комнатки под лестницей. «И вы сумели проникнуть в замок?» — звучал первый голос, скрипучий и ломкий, как сухие ветки в пламени. Элин сразу узнала Рарога. «Верно», — ответил второй голос, принадлежащий молодому мужчине. Его речь была сбивчивой, слова натыкались друг на друга, Язык заплетался, не иначе, что пьяница жаловался на свою горькую жизнь. Нас убеждали, что единственный проход в Дарк — дж -дж безопорный мост. Глупцы! Освобождению врать! Мы нашли, нашли другую дорогу. Любопытство быстро взяло вверх над осторожностью, И Элин тихо подошла к двери и заглянула внутрь через узкую щель. На аккуратно застеленной кровати сидел Лельен. Его лицо, освещенное тусклым светом фонаря, выглядело бледным и неподвижным, словно вырезанным из камня. На щеках периодически вспыхивали синие пятна румянца, а раскосые глаза сверкали черной непроницаемой глубиной. Он медленно покачивался из стороны в сторону, как загипнотизированный, уставившись на мерцающий фонарь на полке. «Вы прошли через подземные ходы?» — спросил Рарок. «Да, через эти самые провалы». Лельин вдруг захохотал. Но в его смехе не было радости, лишь какое-то странное пустое возбуждение. Он был в стельку пьян, хотя элен не могла припомнить, чтобы Драальд прикасался к вину. Откуда же? А, вот откуда. Вам добавить? предложил Рарок, поднимая с пола внушительных размеров бутыль медовой настойки. Да, давайте, пробормотал Лельин, с трудом взяв со столика пустую стопку, другой рукой лениво ударив себя по груди, как будто подстегивая пьяное тело. После того, как рарок налил, Адральд залпом выпил, разговор продолжился. Мы прошли по-тайному, по но ну, этому, лазу, и взломали двери. А артефакт там стоял под каким-то куполом. У Лира, этого нашего, подрывника, у него оказалась штуковина. «Вроде сферы. С Делисом». Она сняла барьер. «Мы вошли в хранилище, и там...» «И там... О, оно там было!» «Что оно?» — Рарок взволнованно прищурился. Голос его звенел от интереса. «Не могу сказать...» — Лельин всхлипнул. «Торан...» «Убьет меня, если... если узнает, что я проболтался. Простите меня, пожалуйста». «Бросьте», — неожиданно мягко произнес дух. «Вам, право, не за что извиняться. Я все понимаю. Давайте-ка я налью еще стопочку, и мы поговорим о чем-то другом». Элин возмущенно поставила руки на бока. «Ясное дело, Рарок специально спаивал несчастного Лельина. Только вот зачем? Чтобы завтра весь город обсуждал пьяный дебош братца-апостола? Это нужно было срочно прекратить». «Какого сатаила здесь происходит? Полымя!» — крикнула она, резко толкнув дверь носком сапога. Заговорщики подскочили от неожиданности. Лельин пролил несколько капель выпивки на пол, а едва не выронил бутыль из своих магических пут. Дождавшись, пока оба придут в себя, Эллин продолжила. «Господин пришлый младший!» — воскликнула она с преувеличенным удивлением, как будто не ожидала его здесь увидеть. «Вот вы где спрятались! А мы уж думали, куда это вы запропастились!» «Госпожа Джейн!» — глупая улыбка расплылась на лице юноши, сделав его похожим на деревенского дурачка. «Я... мы... просто...» Поняв, что Лельин едва способен связать слова, Рарок незамедлительно взял инициативу в свои руки. «Наш друг замерз, целительница, поэтому я предложил ему согревающий напиток». «Согревающий напиток?» Ее глаза сузились от едва сдерживаемого гнева. «Простите, господин пришлый, я ненадолго заберу вашего друга, ведь вы не возражаете. Мне нужно помочь убрать со стола». «Почему именно я?» — надулся Полымя. «Я занят. Попроси Журжа, он наверняка бездельничает». «Рарок», — повторила элен почти спокойно, но в ее голосе звучала угроза. Полымя нехотя подчинился. Мило улыбнувшись Лельину на прощание, они вышли в гостиную. «Зачем ты спаиваешь мальчишку?» — прошепела девушка, хлопнув дверью. «Признавайся». «Кого это ты называешь мальчишкой?» — Ощерился Рарок. «Многоуважаемому господину пришлому сто двадцать лет!» Он попытался ускользнуть от нее, но Элин крепко схватила фонарь за ручку, сжав ее так, что белые костяшки пальцев выделялись на фоне кожи. «Стой, демон! Я разгадала твой план! Ты хочешь испортить праздник, Юлию!» «Не понимаю, о чем ты!» — с издевкой пробормотал Рарок. «Мы же просто разговаривали!» Элин закрыла глаза и сжала зубы, сдерживая раздражение. «Ах, как же я устала от тебя, Рарок!» — тихо призналась она. «Устала сражаться с тобой за каждую мелочь!» «Устала получать за твои гадкие выходки. Может, нам лучше...» «Ладно, ладно!» — неожиданно перебил ее он. «Пожалуйста, не злись. Я признаюсь, только не выгоняй меня». Подозрительно поглядывая за спину, Рарок подлетел к уху Эллен и тихо прошептал. «Дело не в том, что я хочу унизить твоего наставника. Совсем не в этом». Я наблюдал за чернокопателем с самого утра. Изучил его повадки. Обиженный жизнью Гардвик, понимаешь? Такие терпят долго, до последнего. Но когда уже не в моготу, все, что накипело, вываливают наружу. — Ты что, специально напоил его, чтобы допросить? Глаза Эллен метали молнии. Не верю, что ты можешь пасть так низко, Рарок. воспользоваться слабостью Гардвика, пережившего столкновение светницами, ради собственного развлечения. На это не решился бы даже Сатаил. «Во-первых, — начал Рарок, не теряя хладнокровия, — он сам хотел быть допрошенным. А во-вторых, то, что он сказал, — изменит твое мнение обо мне навсегда». С этими словами дух метнулся к окну, быстро проверив засовы. а затем выглянул в прихожую, чтобы убедиться, что там никого нет. Лишь после этого он повернулся к Элен и прошептал: "Дело в зеркалах, целительница".